Глава восьмая, в которой я едва не наступаю на старые грабли. Из полицейского управления я выходил с головой полной сумбурных мыслей и ощущением, будто тысячи кошек яростно полосуют когтями сердца. Честно говоря, все, чего мне сейчас хотелось, это запрыгнуть в экипаж прежде, чем в него заберутся Натти с Максом и рвануть из Голденвилля без оглядки. «Ехать до самого Шамонда, не останавливаясь, а там...» «А что там?» «Там Валентайн со своей шайкой. Брата мне не отдадут. По голове за то, что вернулась без гримуара, не погладят». «Не знаю, кто заказал у моего работодателя и по совместительству моего же рабовладельца столетнюю книжку. Но из того, что слышал, пришла к выводу. Человек этот очень влиятельный. И мой босс его опасается». А если учесть, что Валентайн в принципе никого никогда не боялся и даже не страшится ни гнева Верховного, ни каверспадшего, то все более чем ясно. Без книги нельзя возвращаться. Так что без вариантов. Да и вообще. Когда это я отступала? Вчера не получилось на кладбище, ничего. Получится сегодня. Вот отгуляю помолвку и сразу к покойникам в гости. И нет. «Мне вовсе не страшно». «А то, что по телу бегут мурашки?» «Аманда, прошу». Медово-бархатный голос Макса прервал ход мыслей. Усилием воли вернула себя в реальность и выложил руку в раскрытую ладонь наследника. Максимилиан галантно помог мне забраться в экипаж, после чего грубо поторопил служанку. «Ну же, садись. У Мэнди еще миллион дел до вечера». Миллиона дела у меня точно не было. И я бы с удовольствием задержалась в этом приветливом городке, вместо того, чтобы спешить в старое поместье. Но Дебург явно считал иначе. Наказ родительницы был выполнен. И теперь Максимилиану не терпелось вернуться к своему излюбленному занятию – красности. Пока ехали, Натя не переставала тихонько всхрипывать. Было видно – старается сдерживаться. Но эмоции оказались сильнее. От комиссара она надеялась услышать совсем другие слова. Дело закрыто, убийца непонятно кто. Вроде бы зверь, а может и нет. Большая вероятность, что обертень. А если все-таки Честер? Сколько я его волка знаю? Два раза только встречались. Меня не тронул, а вот Моне повезло меньше. Точнее, не повезло вовсе. Почему-то от предположения, что убийцей всё же может оказаться итон стало совсем скверно. Поэтому в Буазе я вернулась в настроение отнюдь несчастливой невесты. Попросив Нате принести обед в комнату, запервалась в гостевых покоях, надеясь, что до вечера никто, кроме служанки, не побеспокоит. Зря. Сначала заглянула Эмберлин. напомнить что гости приглашены на семь. А в четыре начнутся сбора Потом пришла Алара. Я так и не поняла, что ей было надо. Задав несколько более чем странных вопросов, не передумывала ли я выходить замуж, о чем мы с Честным сегодня утром болтали, Макс растрепал, зараза. И что, думаю, об их соседе Графе, девушка ушла, даже не попрощавшись. После разговора с ней я почувствовал себя настолько уставшей, что сил хватило лишь на то, чтобы рухнуть на кровати лицом в подушке. Так и лежало до тех пор, пока в дверь не постучались служанки во главе с матерью Джулиана. Эмберлин была полна решимости превратить меня в леди, если не по крови, так хотя бы внешне. Все во мне должно было быть идеально. Начиная с безупречно сидящего светлого воздушного платья и заканчивая прической. Волосы завели горячими щипцами, после чего аккуратно скололи жемчужными заколками оставив лишь пару локонов, как это обрамляет моё хмурое личико. О клемме Честера я позаботилась заранее, нанесла специальную мазь, под которой ненавистная линия поблёкла, а потом и вовсе исчезла. Временно. Сегодня можно смело оголять плечи, не опасаясь, что во мне узнают преступницу. «Не похоже, что вы рады, Аманда, предстоящему празднику», заметила Эмберлин лично решившая добавить моему лицу фальшивых красок. К счастью, она не стала превращать меня в клоуна, лишь немного подчеркнула румяными губы и щеки. «Просто волнуюсь», — пробормотала я, мыслями уже пребывая на кладбище. «Интересно, насколько затянется веселье? Это же придется ждать, пока все гости разъедутся». «Аманда?» Я встрепенулась и перевела на Эмберлин вопросительный взгляд. Кажется, она о чем-то спросила, а я прослушала. И кажется, это был не первый раз, потому что не до герцогини за последние пару часов, а успела нахмуриться. Подумала об этом и заметила, как хмурое выражение ее лица сменяется изумленным. Ох! Эмберлин прижала к лицу руку, когда дверь распахнулась, и в спальню валился катастрофически пьяный Джулиан. Он уставился на меня, не сводя взгляда. А я смотрела на него и гадала, что послужило поводом для внеплановой попойки. Поссорился с отцом? Или настолько хочется жениться, что отчасти решил посреди белого дня упиться? Ее светлость продолжила закрываться от увиденного руками, и, судя по поблекшему цвету лица, обморок был не за горами. Немая сцена затягивалась. Поэтому я поднялась в кресло, и спокойно поинтересовалась. «С тобой все в порядке?» Виконт усмехнулся. Настолько мрачно, холодно, жестко, что мороз побежал по коже. Несмотря на вспыльчивый нрав, Джулиан был не худшим из мужчин. По крайней мере, никогда мне рядом с ним не было страшно. А сейчас сама не поняла, чего испугалась. Поежилась, и если бы не кресло за спиной, попятилась бы. «Что-то я сегодня только и делаю, что всех и всего боюсь». «Мэнди, Аманда, я тебя...» Хриплый хмельной шепот, от которого мурашки продолжают бежать по телу. Джулиан шагнул в спальню, и Эмберлин тут же бросилась ему навстречу. «Ну разве так можно? Ты ведёшь себя неподобающе!» «Подойди, мама, не лезь!» Порорычал точно настоящий зверь. Но будущая родственница, верховный, это даже звучит чудовищно, и не думал отступать. В отличие от меня, Эмберлин решила проявить характер. Встала между мной и моим вроде как суженным. Уперла руки в бока и зашипела, как самая настоящая змея. «Не позорь себя! Перестань! Вот вот прибудут гости! Аманда собрана, готова, а ты...» «Ой, я!» – расплылся в пьяной улыбке Виконт. «Ой, я, по-твоему, ко всему этому готов? Я? Твой сын? И если бы на моем месте был Максимилиан?» «Не знаю, с чего это он вдруг решил приплести к своей помолвке брата. И, кажется, уже никогда не узнаю». Неожиданно в спальне прибавилось народу. На звук громких голосов примчались герцог с наследником. и этот пополнился еще двумя лающими собаками. Не думала, что Боудрик умеет кричать, но оказывается умел, да еще как. Макс неумело подгавкивал, ну то есть поддакивал, и вместе им удалось увести Джулиана. Как выразился герцог, немного проветрится. Эмберлин убежала следом, оставив меня с растерянными служанками. Я, если честно, была растеряна не меньше сбита с толку и... Таня испытывала облегчение. Вот сейчас мы расстанемся, я отправлюсь в Голденвиль. В столицу выезжать уже поздно, а в доме бывшего жениха, бывшей невесте нет места. Зацеплю Эдди, вместе съездим на кладбище, найдем гримуар и завтра в Шамон. А что? Отличный план. Даже от сердца отлегло. Улучшилось настроение. И я уже прикидывала... Какое из платьев, пошитых местной портнихой, прихвачу с собой, а какое оставлю? Ну а что, наряды действительно стоящие. Такие на дороге не валяются. А я, Лесси, небогатый и... Можете идти. Тихий голос жениха снова заставил вздрогнуть. Казалось, Джулиан только ушел. Вернее, его чуть ли не силы из спальни выволокли. И вот он снова здесь. Стоит в дверях, смотрит на меня. Все такой же хмурый, но кажется уже вменяемый. Не знаю, что ему дали, но средство это сработало. Жених больше не выглядел пьяным, только очень, очень мрачным. Дважды ему повторять не пришлось. с Сулуженки исчезли, обойдя хозяина на максимально возможном расстоянии. А тот даже не взглянул в их сторону. Да и на меня больше не глядя, скорее сквозь словно я вдруг стала прозрачной, пробормотал. «Прости за сцену. Не знаю, что на меня нашло. Я, я сегодня сам не свой». «Это что же получается? Он меня не бросает? Не будет поездки в Гоуденвиль. Я не встречу с Эдди, и мы не поедем вместе туда, куда я больше совершенно точно не желаю идти одна». «Хочешь, чтобы этой помолвки не было?» прошептала я, почти с надеждой иногда мне кажется что этого желаешь ты ответил так же тихо а потом встрепенувшись выронил я повел себя как дурак сам не знаю чего испугался видимо холостяк во мне упрямо отказывается умирать зачем вообще кому то умирать попыталась заполнить вновь повисшую паузу шуткой но Джулиан почему то еще больше нахмурился приблизившись взял за руку чувствую себя ужасно «Я напугал тебя и вел себя не по-мужски. Ты дорога мне, Аманда». Мягко коснулся губами моей руки. «И я буду еще большим дураком, если сейчас позволю себе тебя потерять. Ты простишь меня?» Тихий, почти беззвучный вопрос и взгляд глаза в глаза. На языке вертелся ответ, который не понравился бы ни Джулиану, ни Валентайну. Эмберлин, скорее всего, порадовалась бы. «Да и то не уверена». Гости вот-вот приедут, а может, уже приехали. И ее сиятельству явно не хотелось приоткрывать перед ними завесу семейной драмы Тяжело вздохнув, сказала. «Все в порядке, я сама нервничаю. Кажется, твоя мама пригласила половину империи». Погладив меня по запястью пальцами, Джулиан улыбнулся. «Половина империи здесь вряд ли поместится. Но гостей действительно будет много». Мама просила не задерживаться. «Вымолить у тебя прощение и сразу спускаться». «Да, кстати». Он стукнул себя по лбу, после чего полез в карман фрака. «Я же должен повязать тебе ленту чистоты, невинности или еще какой-то чепухи». За улыбкой последовала усмешка. «У Дебургов традиции больше, чем у королевской семьи». Полоска шелка выскользнула из его кармана светлой змеёю. «Меня передёрнуло». Тут же вспомнилась Мона и утренний разговор с комиссаром. Я настолько живо представила растерзанную девушку, залитую кровью землю и ужас в остекленевших глазах, что не сдержавшись ляпнула. «Откуда она у тебя? Ее же испачкали». «Ничего не знаю», — пожал плечами Джулиан. «Что дали, то и повязываю». Он взял меня за руку, властно притягивая к себе после чего я обернул демонову ленту вокруг запястья три раза. Хотела запротестовать, содрать себя традицию де Бургов, но вовремя остановилась. Мысленно отругала себя за слабость. «Ну хватит! Сегодня только и делаю, что трясусь, как мышь перед удавом. И из-за чего? Из-за дурацкого ночного кошмара. А это точно был кошмар!» Ну а лента у моно в волосах. «Да мало ли световых лент в этом мире!» А я немедленно пришла к ошибочным выводам. Надо взять себя в руки и перестать сочинять сказки. В конце концов, я сюда приехала не роман писать, а за гримуаром. На его поисках и сосредоточусь. Я совершил еще одну непростительную ошибку. Неожиданно сказал Джулиан. После чего улыбнулся, но уже не так, как пару минут назад. Порочно и хищно, словно собирался прямо сейчас на меня наброситься. «Содрать ленту, а с ней и все остальное?» «Не сказал, какая ты сказочная. В наряде невеста Мэнди и сама невинность, и в то же время...» Секунда, он сгробастал меня в охапку, впился поцелуем в обнаженные плечика, а потом хрипло прошептал, приправив этот шепот легким укусом. «Запереться бы с тобой в этой комнате до завтра, и пусть все катятся к падшему!» И еще один поцелуй, на этот раз в шею. Горячий язык скользнул по ключице в дразнящей ласке, которая мне совершенно не понравилась. Пришлось включить ласи недотрогу, уперевшись в грудь жениха руками, напомнила. Наш тут гости вряд ли согласятся отправиться туда, куда ты их посылаешь. И мама будет недовольна. После «мамы» Дебург застонал как от боли. Если до этого он еще не протрезвел полностью, то это упоминание Эмберлин во главе явно просветлело. Джулиан взял себя в руки, а меня оставил в покое. Отдернув рак, поправил узел шелкового платка, выглядывающего из подворотой рубашки, после чего подал руку, предлагая за нее ухватиться. «Если ты готова?» «Более чем. Да даже если бы была голой, все равно поспешила бы в холл, Поведение Джулиана было странным, и это мне ой как не нравилось. То он не хочет обручаться, а спустя минуту уже хочет меня. То сомневается, то готов чуть ли не завтра бежать проводить свадебный обряд. Не отношение, а какая-то ерунда. Должна признать, насчет половины империи я погорячилась. И тем не менее гостей набралось немало. Постепенно они заполняли дом рискуя не поместиться в бальной зале. Хотя, кажется, это никого не волновало. Леди и лорды рассредоточились по буази, наслаждаясь едой и изысканными винами. Болтали без умолку. Отчего, куда бы и ни сунулось, везде стоял несмолкающий гомон. По такому случаю, как помолвка сына, Эмберлин выписывал музыкантов из столицы. Те скромно разместились в уголочке бальной комнаты, неподалеку от стеклянных дверей, выходящих в сад. Последним было довольно светло из-за парящих в воздухе магических огоньков. Такие фокусы стоили немало. А у Дебургов, кажется, проблемы с деньгами. Или богатство отца Леона настолько укрепили финансовое положение? Как бы по этому самому положению не побежали трещины, если в каждый прием будут убухивать столько денег? Сначала мы с Джулианом торчали в холле, расшаркиваясь перед приглашенными. Одному улыбнулись, другого за комплименты поздравления поблагодарили, третьему протяни для руку. Всякий раз после таких лобызаний хотелось хорошенько потереть кисть о юбку, но я сдерживалась и продолжала улыбаться. Настолько старательно, что вскоре скулы стало сводить от напряжения. «И это ведь только начало вечера!» Честер не появлялся, и мне бы этому порадоваться, но... Я чуть ли не на носочки вставала, его высматривая. Совершенно глупое, а если уж совсем откровенно, безрассудное поведение. Ну что за идиотка? Он — мое прошлое, мрачное и короткое. Между нами, по сути, ничего не было. Так один поцелуй и... Пылкий шепот. Выражение непрошенных чувств. Чувств от которых уже давно остался лишь прах. «Искренне поздравляю!» Бывшая пассия Джулиана приблизилась, растягивая губы в искусственной улыбке. Сегодня на Джорджии было лимонного цвета платье, с вырезом еще более глубоким, чем в ресторане, хотя глубже, казалось, уже просто невозможно. Поражаюсь, как она в этом наряде дышит и ходит. Огненные локоны уложены в высокую прическу щедро утыканную шпильками, чтобы все самое важное и ценное не скрывали волосы. «Лиди Кроун, рада, что вы сегодня с нами», сдержанно поприветствовал красавицу Джулиан. А когда та шагнула ближе, явно стремясь показать, что он потерял, мой жених демонстративно повернулся к другому гостю. Джорджа недовольно поджал губы, взмахнул утыканным перьями веером после чего нервно ударила им по ребру ладони и, поддавшись ко мне, прошептала. «Надеюсь, ты будешь счастлива, Аманда. Хотя быть счастливой с таким мужчиной, как Джулиан?» Кривая усмешка. «Непросто. Скорее всего, он просто попользуется тобой и бросит. Как попользовался тобой, а потом бросил?» Тихо уточнила я, в ответ получив полной злости и ревности взгляд. Никак не отреагировала и с улыбкой продолжила. «Наслаждайтесь вечером, Леди Кроун. Напитки и угощения в больной зале и в столовой. Поднимите себе настроение игристым». джорджи отошла с таким видом, словно неистово проклинала меня в мыслях. Впрочем, я быстро о ней забыла. Особенно после того, как поздравить нас решила Майера. Хотя поздравить это громко сказано. Бабулька приблизилась с недовольным видом, смерила меня взглядом, демонстративно поморщилась и, громко стукнув по полу тростью, поковыляла следом за Джорджией к шампанскому. Классическая Майра. Вырваться из общества жениха и его знакомых удалось часа через два. В попытке убежать как можно дальше я оказалась в небольшой гостиной. Почти все свободное место занимало рояль в глянцевой поверхности которого отражались огненные блики бра. Не знаю, кто из деборгов музицировал, но сейчас за инструментом сидел Итан. «Ты все-таки приехал», – пробормотала я, сомневаясь, а стоит ли входить, или лучше подыскать себе другое место для уединения. Честер поднялся, прихватив с собой бокал с виски. «Не должен был, но...» «Вот я здесь». Он залпом опрокинул в себя крепкий напиток, после чего повертел бокал в руках, поставил обратно на закрытый рояль. «Мне кажется, тебе лучше воздержаться от алкоголя», — заметила я, поймав его хмельной взгляд. Граф усмехнулся. «Небось, сегодня не полнолуние». «Я не про это». Оттолкнувшись от рояля, Честер шагнул ко мне. «И тебя тоже не выдам». «Надеюсь, только ты знаешь, что делаешь, Мэнди». Он приблизился, мягко ступая, а оказавшись рядом, потянулся к моему лицу пальцами. Настоящее дежавю. Проранил чуть слышно. Ведь это уже все было. Помолвка. И я, дурак, уговаривающий тебя не говорить «да», никому кроме меня. Судя по ощущениям, сердце в груди сделало кульбит. Отстранившись от греха подальше, ответил с напускным безразличием. «Не припомню, чтоб ты мне это говорил, но могу с уверенностью заявить, что конкретно в тебе сейчас говорит виски. Это хмель, а не...» Чувства? снова усмехнулся Итан. Упрямо приблизился, и прежде чем я успел отступить, с волнующей хрипотцой в голосе выронил. «Чувства, которых вам не быть не должно. Но несмотря на все доводы и рассудка, я продолжаю о тебе думать. «Не хочу, злюсь, но...» «Зачем ты вернулась?» «Я не возвращалась, по крайней мере, не к тебе». Рабормотала, замирая, как мышь перед удавом. Или, скорее, змеей здесь была я, смертельно ядовитой по мнению самого графа. А он искусным заклинателем, завораживающим меня своей музыкой, своим взглядом, иногда хмурым, часто недоверчивым, но таким притягательным. Своим голосом. В моем присутствии, звучащем резко, холодно. Только не сейчас. Своими губами, которые... Не знаю, что на меня нашло, но я чуть не дала истории повториться. Честер поддался ко мне. Я замешкалась на мгновение, позволил поцелую почти случиться. Почти. Шаги в коридоре заставили отстраниться. Отскочить в сторону и бросив на раздосадованного графа взгляд выйти навстречу тому кто помог мне очнуться думала кто то из прислуги а оказалась леди солнце ослепительная красавица джордж дже ищите джулиана улыбнулась гостья он же успел от вас бежать боюсь вы повторяетесь отбила я пас джулиан слишком сильно в меня влюблен чтобы куда то убегать зря это сказала Из комнаты, и не сиделась же ему за роялем, показался Честер. И баронесса тут же встала в стойку. «Надеюсь, я не помешала вашему уединению?» Едва не потерла руки от удовольствия. стопроцентно процентно пустят сплетни, украшенные так и не случившимися подробностями. Как неловко вышло. А вам, Анда, не промах». Решили подстраховаться и в случае удачи с Виконтом переключиться на графа? Может, Джорджия тоже переусердствовала с виски? Или, послушав моего совета, уделила слишком много внимания игристому? Бранеса явно испытывала досаду, что бывший любовник ее больше не замечает. Представляю, как злится Эмберлин. Пригласила эту «Леди?» «Ну зря!» «Помолвка в разгаре!» и разрывать ее любимый сын явно не собирается поравнявшись с нами итан равнодушно бросил сколько помню виконта у него всегда был плохой вкус в выборе женщин в Вы, аманда удивительное исключение из правила а вот все кто был у джулиана раньше он не стал продолжать ушел оставив леди Кроун кипеть от негодования и зеленить от ярости надеюсь праздник вам нравится Добавил я в этот котелок бурлящих эмоций немного перца и, пользуясь тем, чтобы Баронесса не имела от всего услышанного, тоже поспешила удалиться. Ревнивая бывшая была последней, до кого мне сейчас было дело. итон уехал сразу после нашего разговора. По крайней мере, я его не видела. Хоть и продолжала невольно искать взглядом, но, к счастью, больше в тот вечер мы не пересекались. Около полуночи гости начали разъезжаться. Я ждала этого момента, как истинно верующий ждет явление Верховного у себя дома. Ждала и считала минуты, когда Буази смолкнет, потемнеет, и я снова смогу отправиться к прежним поколениям дебургов. Не то чтобы я туда рвалась и вообще уже подумала съездить на кладбище днем, но... Но днем покинуть Буази в разы сложнее. Рядом постоянно кто-то крутится. Да и на кладбище могут быть люди. Посетитель, осмотритель. Нет, нужно засунуть страх как можно дальше. Примерно туда же, куда некая рыжеволосая леди засунула свои манеры. И ехать к покойникам. Искать клятый гримуар. И надеяться, что это в последний раз. В самом деле, сколько уже можно там бывать? Пожелав себе удачи, покинула спальню. Все прошло по накатанному сценарию незаметно выйти из дома, ёркнуть в конюшню, оседлать Джолину и по знакомой дороге навстречу с клепом и над гробием Пока ехала по кладбищенской аллее, нервно озиралась, словно опасаясь, что вот-вот сейчас из-за ближайшего дерева выскочит чудовище. Или кто-нибудь из чокнутой семейки, следуя традициям, забежит к родне для задушевного разговора. Склеп Честеров А вот и их соседи. Не помню, как зовут, но это сейчас неважно. Надгробия, статую дороги, обрамленные кустарниками. Молодая луна почти не дает света. И звезды на небе как будто поблекли. Мерцают скупо, словно жадничают. И подступающий со всех сторон тьма откровенно пугает. Спешившись, привязал Джалину к ограде, давно заброшенной могилке. И дальше уже пешком освещая себе дорогу напитанным магией-кристаллом. Хорошо взять догадалась. Монету, ключик с заветной двери, сжимаюсь такой силой, что становится больно от металла, врезающегося в кожу. Но я не обращаю на неприятное чувство внимания. Всё, о чём сейчас думаю, это о сооружении светлого камня, обрамлённого статуями грустных красавиц. Вот оно мрачно возвышается в окружении старых надгробий, в торжественной тишине и вечной скорби. «Пусть мне повезет, пусть повезет», шепчу, зарывая монету в землю. Оглядываюсь напряженно, но, к счастью, никакие волки и дебурги рядом не крутятся. Только я, склеп и заряженная магия монета. Из земли пробивается едва уловимое свечение давая понять, что чары действуют. По крайней мере, мне очень хочется в это верить. Тонкая змейка света начинает бежать к ступеням склепа, стелется, извиваясь, мерцающей паутино опутывает дверь. Я сижу в напряжении, не сводя взгляда с магического узора, что проступает на входе в заветное место. Узор разрастается, напоминая голубые жилы, или же корни дерева. Кажется, больше не дышу от волнения. Предвкушение, что вот сейчас тяжелая створка наконец сдастся, и моим глазам откроется гримуар. Он будет лежать на каком-нибудь возвышении и послушно ждать меня. Возьму книгу, и на пару мгновений стану самой счастливой на свете. Вот только ничего не происходит. жилой расповшись по двери, вдруг начинают тускнеть, окрашиваясь в серой а на землю невесомым пеплом. «Нет, нет!» Уже почти кричу от разочарования и досады. Магический узор исчезает, а с ним и полоска света от двери до монеты. «Тьма тебя раздери, Валентайн! Что ты мне дал?» Вонзаюсь ногтями в землю, чтобы достать ни на что не годный артефакт. Но вместо новенькой блестящей монеты нахожу кусок ржавой и скорюженной меди. Жалкое зрелище. Я не маг, но могу с уверенностью сказать, что магии в этой вещице не осталось. Это проклятое место ее в себя впитало, высосало до капли. Ненавижу. в Вадебурги со своими тайнами. Куда же они его спрятали? Зря припомнила демонов. Неожиданно луна, будто набравшись силы, выбили о стену склепа. И на этом мертвенное свечение наложилась тень. Огромная, жуткая, парализующая ужасом. Кривые рога и лапы с когтями. Мощное тело и короны из шипов на плечах. «Клер, мы ждем тебя! Клер!» Тихий девичий шепот напугал сильнее тени. Подскочив, я побежала так быстро, как не бегала никогда. Словно от этого зависел исход моей жизни. Наверное, так и было. Наверное, только что я заглянула в глаза смерти. Той самой, от которой не смогла убежать Мона. Той, которая обитает в этом месте и время от времени выходит на охоту. Мы ждем тебя, Клеер. Верховный, что за зло здесь живет?